Часть первая. Эдя. Глава первая. Эдуард Арсеньевич проснулся рано утром, в будний день по наименованию «Среда». Самая середина недели, к черту ее, а поделать нечего. Глава гудела, превратившись в треснутый глобус. Рот сильно обосрали неуловимые чайки. Эдуард Арсеньевич, преодолев мутившееся сознание, с трудом добрался до стакана с холодным кофе, который заботливо приготовил сам себе вчера вечером, Очень не хотелось ехать на службу. Делать там все одно нечего. Только Дмитрий Кириллович приедет. Ему, видимо, и вовсе нечем заняться. Привык он с утра сидеть похрапывая, в обед выпить винца, а вечером в ресторан. Эдуард Арсеньевич хлебал коричневую жидкость. Трясущаяся рука завязывала галстук, а мозги думали о начальнике, настоящем делегате от Объединенной России. Сам Эдуард Арсеньевич всего лишь первый заместитель левого отдела для дмитрия кирилловича и вовсе эдя не дослужился еще даже до автомобиля с личным водителем любит дмитрий кириллович пошутить эдя эдичка дия еще все впереди а мне вот некуда расти я останусь на этом месте нет роста заняли все проходимцы о родственной линии затем дмитрий кириллович просил эдю прикрепить к стене портрет главного окружного делегата по Затылинскому району, после чего Дмитрий Кириллович, удобно расположившись в кресле, начинал бросать физиономию ответственного лица липкий шарик, похожий на сгусток соплей, а Эдя, в течение отведенного на это времени, бегал, отлепляя шарик с грозного лица делегата, или со стены рядом, если Дмитрий Кириллович совершал промах. Еще приходилось поползать по полу в поисках отлетевшего шарика, Правда, случалось это редко, так как шарик имел завидную липучесть. Это была одна из самых ответственных работ для Эдуарда Арсеньевича. Но один раз ему посчастливилось. Дмитрий Кириллович ездил к лицу, которому прикреплялся слюнявый шарик, и тогда Эдуарду было доверено нести большую коричневую папку с огромным флагом. Над ним потрясающее воображение своей позолотой герб выше корона И звездный час предвещал место первого зама правого отдела, но не сложилось. Вообще-то у Эдуарда Арсеньевича имелся и свой кабинет. Были две папки с флагами и коронами, только маленькие и незрачные. Кабинет располагался на первом этаже, соответствуя статусу Эдуарда Арсеньевича. Возле кабинета размещался турникет. Через него в время проникали бабульки с какими-то непонятными бумажками-просьбами, которые и должен был регистрировать Эдуард. Ничего сложного. Принял, записал, долбанул. Печатью с размытой короной и все. Но опять же начинают они что-то говорить. Частенько воняет чесноком. Особенно, если появится вместо бабки какой-нибудь трехногий дед. Ужас. И хорошо, что есть Лера. Она берет на свою грудь третьего размера много работы. И даже лучше умеет долбануть той самой печатью. Вчера было хорошо. «Сегодня ехать неохота». Эдуард Арсеньевич, немного придя в себя, попытался вспомнить, почему Лера не ночевала у него. Память, отравленная дорогими ядами, не слушалась. Напрягать голову было тяжело. Часы тикали и по-прежнему мутило. Эдуард Арсеньевич думал теперь об одном. Стоит ли ему рискнуть? Бутылка дорогого вермута дружелюбно подмигивала со стола. Большой портрет смотрел безразлично, но вот маленький, щуплый, находившийся ниже большого, Смотрел с подозрением. Дмитрий Кириллович был необъясним. Если посмотреть на него слева, то он категорически запрещал альянс с вермутом, а если глянуть справа, то вроде бы давал добро на благое дело. Эдуард Арсеньевич попытался смотреть посередине, но снова было ничего непонятно. «К черту!» – сказал Эдуард Арсеньевич, жадно присосался к бутылке. Жидкость двигалась вместе с его большим кадыком. Эдуард Арсеньевич помолодел на год, за минуту, а весь побочный эффект заключался лишь в аромате изо рта. Если сегодня Дмитрий Кириллович не будет бросать сопливый шар, то все обойдется хорошо. Теперь вести автомобиль будет заметно веселее. Оживший Эдуард Арсеньевич пулей вылетел из своего коттеджа величиной в 14 комнат. Через минуту он уже подпевал себе под нос «О, Боже, какой мужчина! И я хочу от тебя сына!» Динамики в белом крузере поднимали настроение. «И я хочу от тебя дочку и точка!» Эдуард Арсеньевич вальяжно откозырял, обозначая приветствие дежурному полицейскому на въезде в губертский квартал. «Лера должна сейчас потерпеть, даже если ей не хочется!» Эдуард Арсеньевич буквально летел по лестнице крыльца, успевая здороваться с немногими коллегами из местного отделения Объединенной России.